Странные события в Ранавире. И вот настал день, которому Тим долго, самым основательным образом готовился. Мальчик надел не стесняющий движений спортивный костюм, сапоги на мягкой подошве, чтобы бесшумно ступать, в карманы положил гаечный ключ, отвертки маленькие, клещи,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 На взлетных площадках ночью раздавались треск пощелкивания, но часовые никого не заметили, и, тем не менее, почти у всех вертолетов с приборных досок исчезли важные детали. Панну приказал привести к себе Ментаху. Злобно уставившись на него, генерал сказал, — Слушай, землянин, ты должен объяснить причину этих непонятных явлений.